Марьяна Романова, «Чёрная книга Гекаты». Обряды посвящения и раскрытия силы. О силе и слабости вместо вступления. А давайте я проигнорирую общепринятые реверансы и начну сразу с удара под дых. В магии никогда и никто не приходит из силы. Первичная мотивация к магии — это слабость. Слабость — это бывает разного качества. Губительная слабость — это когда человек, слово которого ничего не значит в миру, игнорируемый, забитый, раздираемый своими драконами, с нестабильной самооценкой вдруг решает опереться на мир незримый. Мол, пусть родные, друзья, враги и коллеги слово мое в грош не ставят, зато сейчас я присоединюсь к древним темным эгрегорам и всем покажу. Это не работает и всегда ведет к краху. Бывает, что нездоровая слабость порождается завистью. Человек восхищается чьей-нибудь проявленной сверхвозможностью и желает ее присвоить. «Хочу так же». С прилежанием хронического отличника выясняет все тонкости пути, пройденного недосягаемым идеалом, и в итоге теряется в темных дебрях оккультных впечатлений, ибо магия здорового человека — Это уникальный личный путь, повторить который ни у кого не получится. Еще один тип губительной слабости — попытка залечить через магию детские травмы. Не было поддерживающих взрослых, так ничего, мол, сейчас я найду материнскую и отцовскую опору в хтонических богах, тихих хозяевах кладбищ и развеселых бесенятах. Так тоже не получится, магия ничего не лечит. Это путь, который порождает инсайты и открывает двери в новую глубину только тем, кто отвоевал кусочек своей силы на пути. Побуждающая слабость бывает и другой природы. И это единственно верный путь. Слабость осознания собственного несовершенства вкупе с ощущением, что где-то внутри твоей личности теплится древний свет. Внутренний сверхчеловек — Возможность, богоподобие, высокая часть души можно культурно обусловить это состояние любым угодным термином. Протоптать дорожку к своей изначальности, раскрыть те состояния, что и так были тебе дарованы по праву, просто спят под слоями твоего эмпирического опыта, социальных игр и мифологических систем, пленником которых ты являешься. Найти и открыть это древнее, светлое и темное одновременно — единственная мотивация, которая является гарантией и безопасности, и прогресса на сложном магическом пути. Я решила начать книгу о Гекате именно с этих слов. Дать возможность остановиться и задуматься, правильные ли лозунги написаны на ваших парусах. И если да, то что ж, полный вперед.